«О чем ты так задумался, Самуэль?» — спросил Кеннеди. «Я думаю о том, что за странные контрасты встречаются в природе и до какой степени удивительны бывают случайности. Знаете, в какой земле погребен этот человек, так мало ценивший все земные блага?» «Что ты хочешь сказать, Самуэль?» — заинтересовался Джо. «Представьте себе, этот священник, давший обед бедности, покоится в золотом руднике». «В золотом руднике!» — в один голос закричали Кеннеди и Джо. «В золотом руднике!» — спокойным тоном подтвердил доктор. «Камни, которые вы небрежно отшвыриваете ногами, содержат в себе золото». «Быть не может! Быть не может!» — повторял Джо. «В трещинах сланца вы легко можете обнаружить золотые самородки». «Тут Джо, как сумасшедший, бросился к валявшимся повсюду камням». Кеннеди был не прочь последовать его примеру. «Да успокойся же, мой милый Джо», — обратился к нему Фергюсон. «Ну, сэр, говорить, что вам угодно». «Да что ты, Джо, такой философ, как ты!» «Эх, сэр, здесь уж не до философии». «Подумай, хорошенько, милый мой, к чему нам все это богатство? Ведь мы не можем взять его с собой», — уговаривал доктор. «Как? Не можем взять его с собой? О, хорошее дело!» «Слишком большая тяжесть для нашей корзины, Джо». Я даже не хотел тебе говорить об этом, чтобы у тебя не явилось напрасных сожалений. — Как? Бросить все эти сокровища, — твердил Джо. Бросить наше богатство, оно ведь действительно наше, все это бросить. — Берегись, мой друг, как бы ты ни заболел так называемой золотой лихорадкой, — смеясь сказал доктор. — Неужели покойник, которого ты похоронил, — «Не преподал тебе урока суетности всего мирского». «А, все это хорошо», — ответил Джо. «Но ведь золото, мистер Кенди, послушайте», — продолжал Джо, «вы мне не поможете набрать хоть несколько этих миллионов». «Ну что же мы с ними станем делать, бедный мой Джо?» — отозвался Кенди, который не мог удержаться от улыбки. «Мы ведь и верим сюда не богатство наживать, да и вывести его отсюда нельзя». «Эти миллионы — вещь тяжелая». «В карманах не положишь», — добавил доктор. «Ну, тогда э, нельзя ли эту самую руду взять с собой вместо песка, как балласт?» — спросил Джо, прижатый к стене. «Хорошо, я на это согласен», — ответил Фергюсон. «Но с условием не корчить гримас, когда нам придется выбрасывать за борт целые тысячи фунтов стерлингов». У -у -у. «Целые тысячи фунтов стерлингов?» — растерянно повторил Джо. «Да неужели и вправду все это золото, сэр?» «Да, друг мой, это место — резервуар, который природа веками набивала своими сокровищами. Этого золота хватит, чтобы обогатить целые страны. Тут, в пустыне, и Австралия, и Калифорния вместе взяты». «И все это будет зря пропадать?» — воскликнул Джо. «Возможно. Во всяком случае, вот что я сделаю, милый мой, тебе в утешение». — Не так легко меня утешить, сэр, — уныло перебил Джо. — Вот, послушай, я сейчас точно определю, где находится это золотоносное место. По возвращении в Англию ты сможешь сообщить о нем своим соотечественникам, если ты уж так уверен, что золото их осчастливит. — Конечно, сэр. Я и сам вижу, что вы правы. Что ж, покоряюсь, раз уж нельзя никак поступить иначе. Значит, наполним корзину этой драгоценной рудой и все, что от нее останется к концу нашего путешествия, будет чистым выигрышем. Тут Джо с жаром принялся за работу и вскоре погрузил в корзину около тысячи фунтов драгоценного золотоносного кварца. Доктор, улыбаясь, наблюдал за его работой. Сам он в это время был занят определением места могилы миссионера. Он высчитал, что она находится на 22 градусах 23 минутах восточной долготы, В 4 градусах 55 минутах северной широты. Взглянув в последний раз на холм, под которым покоился прах француза, Фергюсон направился к Виктории. Ему хотелось поставить хотя бы скромный грубый крест над этой могилой, затерянной в африканской пустыне, но в окрестностях не видно было ни единого деревца. Бог приметит это место, сказал он. Доктор был серьезно озабочен и охотно отдал бы много золота за небольшое количество воды. Надо было пополнить ее запас. Он сильно уменьшился от того, что пришлось выбросить ящик с водой, когда в корзину Виктории вцепился негр. Но в таких выжженных солнцем местах воды не было, и это не могло не тревожить доктора. Огонь в горелке надо было беспрестанно поддерживать, и Фергюсон уже начинал бояться, что воды может не хватить даже для утоления жажды. Подойдя к корзине, доктор увидел, что она заварена камнями, но, не проронив ни слова, влез в нее. Кеннеди также занял свое обычное место, а за ним взобрался и Джо. Он не мог не бросить алчного взгляда на остающиеся в котловине сокровище. Доктор зажег горелку, змеевик стал нагреваться, и через несколько минут газ начал расширяться, но Виктория не двигалась с места. Джо... Молча, с беспокойством, посматривал на Фергюсона. «Джо!» — обратился к нему доктор. Тот ничего не ответил. «Разве ты меня не слышишь?» — повторил доктор. Джо знаком показал, что слышит, но не желает понимать. «Сделай мне одолжение, Джо. Сейчас же выбрось часть руды на землю», — сказал Фергюсон. «Но, сэр, вы ведь сами мне позволили». «Я позволил тебе этой рудой заменить балласт, вот и все». «Однако...» «Что ж, в самом деле тебе хочется, чтобы мы навеки остались в этой пустыне?» Джо бросил отчаянный взгляд на Кеннеди, но тот сделал знак, что ничем не может ему помочь. «Ну что же, Джо?» «А разве ваша горелка не действует, сэр?» спросил упрямый Джо. «Ты сам прекрасно видишь, что горелка действует, но наша Виктория не поднимется, пока ты не сбросишь часть балласта». Джо почесал за ухом, взял самый маленький кусок кварца, взвесил его сперва на одной руке, потом на другой, подбросил его, в нем могло быть фунт три или четыре, и в конце концов выбросил. Виктория не шелохнулась. — Ну что? — проговорил он. — Мы все еще не поднимаемся? — Нет еще, — ответил доктор. — Продолжай. Кеннеди не мог не засмеяться. Джо сбросил еще с десятка фунтов, но Виктория по-прежнему не двигалась. Джо побледнел. «Эх ты, бедняга!» — промолвил Фергюсон. «Пойми только, Дик, ты и я все вместе мы весим, если я не ошибаюсь, немногим больше четырехсот фунтов. И раз руда заменяла этот вес, то тебе придется выбросить по крайней мере такое же ее количество». «Целых четыреста фунтов выбросить!» — жалобно закричал Джо. «Да». И еще немного, чтобы подняться. Ну, смелей!» Джо принялся выкидывать балласт, испуская тяжелые вздохи. Время от времени он приостанавливался и спрашивал, «Ну что, начали мы подниматься?» и Ему неизменно отвечали, «Нет, стоим на месте». «Право же, двинулись!» — крикнул он наконец. «Еще, еще!» — скомандовал Фергюсон. "Но «Ну, Виктория поднимается, я убежден в этом». «Говорят тебе, бросай!» — вмешался Кеннеди. Тут Джо с отчаянием схватил еще камень и вышвырнул его из корзины. Виктория в то же мгновение поднялась футов на сто, и, попав в благоприятное течение, вскоре перелетела через окрестные горы. «Теперь, Джо, — сказал доктор, — у тебя осталось еще целое состояние. Если только удастся сохранить до конца нашего путешествия весь этот кварц... Ты будешь обеспечен на всю жизнь. Джо ничего не ответил и с довольным видом улегся на свое каменное ложе. «Ты только подумай, Дик», — обратился Фергюсон к своему другу, «какое могучее действие оказывает золото даже на лучшего человека в мире. А вообще, сколько страстей, сколько жадности, сколько преступлений мог бы породить такой золотой рудник. Как это печально». За этот день Виктория пролетела 90 миль к западу. По прямой линии она была теперь на расстоянии 1400 миль от Занзибара.